Глава вторая. Треугольные проблемы и их решения. Поскольку треугольник — прирожденный лидер, то, конечно, лучше с ним поменьше спорить и без вопросов подчиняться. Все характеристики говорят за то, что он знает, что делает, и правильным курсом идет к победе. Поэтому смело идите с ним за компанию. Говорите с ним только по делу, четко, уверенно, без всяких наездов. Научитесь с ним договариваться. При этом помните о том, что все спорные моменты треугольник трактует в свою пользу. Защищая свой проект, сулите хорошие доходы. Можно, конечно, не прогибаться и даже показать свою власть, но тогда готовьтесь получить отпор, причем даже в виде оскорблений. Более того, если будете сильно сопротивляться, не уступать треугольнику, то можете нарваться на шантаж, обман ради интересов дела. Да и вообще ваше достижение он запросто может присвоить себе любимому. Правильно общаемся и избегаем конфликтов. Как гласит старый афоризм, от скандалов людей больше всего выигрывают врачи и адвокаты, а не стороны скандала. Самое же важное, что абсолютно верна древняя истина. Для хлопка нужны две ладони. То есть скандал получится только тогда, когда в нем участвуют обе стороны. Как же правильно вести себя в споре с треугольником? Здесь нам снова понадобится помощь психолога. По словам экспертов, треугольник в конфликте ведет две линии поведения. Во-первых, он бросается в атаку, часто проявляя агрессию. И это естественно. Вы ведь помните, треугольник всегда считает себя правым. Во-вторых, иной раз, когда берет вверх здоровый прагматизм, он прибегает к использованию компромиссов. Ведь, по сути, он профессиональный политический игрок и хитрый интриган, который знает, где соломку подстелить. Однако не стоит обольщаться треугольник пойдет на компромисс только тогда, когда исчерпаны все резервы и ресурсы, испробованы все средства одержать чистую победу. Если все же возникли конфликты в коллективе из-за каких-то значимых для треугольника реформ, значит, вы не учли такие факторы. Сотрудникам не объяснены цели перемен, они не принимали участие в планировании преобразований, игнорируются традиции и привычный стиль работы, Членам коллектива кажется, что при подготовке реформ допущена ошибка. Инициатор революции не пользуется доверием и уважением. Будем считать, что последний грех вам не присущ. Тогда, чтобы избежать конфликтов с сотрудниками по поводу нововведений, следует информировать подчиненных о целях и мотивах изменений, по возможности раньше и активнее включать коллег в разработку проекта реформы, учитывая их интересы и склонности, Обеспечить условия овладения навыками новой работы, признавать право на ошибку. Поддерживать постоянную обратную связь с сотрудниками, осуществляющими намеченные перемены. Треугольник, как вы помните, обычно выигрывает. Чтобы помочь остальным хотя бы не так часто проигрывать, послушаем другие рекомендации психологов о том, как победить в споре с этой формой личности. Первое. Для спора приготовьте козырного туза, к которому вы могли бы прибегнуть в самый тяжелый для вас момент поединка. Лучше всего, если вы заранее мысленно разыграете весь спор с треугольником от начала до конца, выделив главные аргументы. Второе. Спрогнозируйте возможные напряженные реакции с обеих сторон, вашей и вашего противника. Заранее мысленно разыграв ситуацию, вы сведете к минимуму возможные форс-мажоры. Третье. Должны знать, треугольники принимают решение сразу и не любят возвращаться к уже рассмотренному вопросу, поэтому у вас должно быть наличие разных вариантов решения проблемы. Четвертое. Не начинайте спор с треугольником, когда у него плохое настроение. Попадетесь под горячую руку. Уже больше никогда не решите с ним ваших проблем. Попробуйте подойти к нему сначала через помощников, секретарей, если таковые есть, или через его близких друзей. Обычно он доверяет мнению своего ближнего круга. Пятое. Излагая суть вопроса, избегайте долгих вступлений. Логично и кратко изложите самую суть. Шестое. Управляйте своими чувствами на всем протяжении дискуссии. Ведь импульсивность — плохой помощник при выяснении отношений. Седьмое. Если ваш главный аргумент не подействовал на треугольника, соглашайтесь на компромисс. Предлагайте альтернативные варианты. Не зацикливайтесь на одном пути выхода из кризиса. Лучше пойти хоть на одну уступку, чтобы получить что-то, чем ничего. Восьмое. Когда вы имеете дело с треугольником, к проигрышу нужно быть готовым. Не расстраивайтесь, ведь ваш противник достаточно силен и умен, чтобы дать себя победить. Поражение примите достойно, бодро и не хлопайте дверью. Девятое. Если все-таки вам удалось выйти победителем в споре, а вам предстоит дальше сотрудничать с этим треугольником, то не хвастайтесь перед коллегами. Подождите, когда треугольник сам расскажет о своем фиаско. Если вы достойно сыграете финальную сцену, треугольник не станет вашим врагом, даже когда он вам проиграл. Итак, сделаем некоторые выводы. Сложное поведение треугольника. Я сам утрясу этот вопрос. Путь к разрешению проблемы. Треугольник хочет, чтобы вы не мешались у него под ногами. Он хочет единолично взять реванш и всех победить. Но вы не уступайте. Напомните о вкладе других членов коллектива в предстоящий успех дела и покажите их и свои результаты по уже начатому проекту. Сложное поведение треугольника. Я вас поддержу, конечно, если у меня будет время. Путь к разрешению проблемы. Так треугольник дает вам знать, что ваши проблемы — это ваша забота поскольку не видит никакой выгоды для себя лично. Обязательно заинтересуйте чем-нибудь его, чтобы он стал активным участником вашего мероприятия. «Я очень занят, у меня все горит, оставьте меня в покое». Треугольники считают только свою работу очень важной. Имейте это в виду, когда решите к ним подойти, чтобы обсудить новую идею. Выразите готовность ему помочь. Если нужно, подскажите, чем треугольник мог быть вам полезен. Излагайте суть проблемы четко и ясно, или... Если надо решить проблему именно с треугольником, то заранее подготовьтесь к беседе и предложите хорошо продуманное решение. Говорите четко, кратко и по существу. Делайте это немедленно. Докажите треугольнику, что только все вместе взявшись за дело, вы придете к финишу победителями, не он один, а всей командой. Теперь все зависит от ваших умений и талантов. Не напрягайтесь. Так треугольник проверяет вас на вшивость. Смотрит, станет ли вам страшно. Выполняйте свою работу спокойно и согласно плану. Надо принимать решение в другое время. Сейчас не время. Доверьтесь ему. Он четче чувствует обстановку и знает, когда эффект от принятого решения будет значительней. Он держит нос по ветру и видит, что творится в коллективе. Какие господствуют мнения и тенденции? Он также в курсе всех новых веяний. «Я не справляюсь! Помогите!» Будьте осторожны. Треугольник может врать. Он же сам все может. Зачем ему помощь? Скорее всего, он хочет втянуть вас в какую-то не очень чистую историю. А может, хитрец просто хочет загрузить вас работой, чтобы самому отдохнуть. В любом случае, если вы решили откликнуться на просьбу треугольника, предупредите его, что теперь он вам должен. Итого. Как видите, с треугольником не так уж много проблем, особенно если знаешь, что от него ждать. Просто когда работаешь с этой формой личности, всегда нужно быть чуть-чуть настороже, ибо его поведение часто имеет подтекст, определяемый стремлением быть во всем первым. Определяем ценные качества руководителя и подчиненных. Поведение треугольников подчиненных. Первое. Работать с треугольниками непросто, но интересно. Как говорится, с ними не соскучишься. Второе. Большинство людей их уважает и даже восхищается их способностью молниеносно принимать решения. Они поражаются, с какой самоотверженностью треугольники-шефы берут ответственность на себя и с какой требовательностью относятся к себе и, само собой, разумеется, к другим. Третье. Сами треугольники-менеджеры не слишком-то уважают тех, кто не смог дорасти до их уровня, не имеет собственного мнения и всегда им уступает. Таких мягкотелых людишек они на пушечный выстрел не подпустят к своему коллективу. Четвертое. В иных случаях, когда другие смеют возражать треугольнику, конфликты явления обычны. Дело в том, что в какой бы должности треугольники не работали, они стараются держать власть в своих руках. В общем, вряд ли можно изжить у них сильное стремление к доминированию. Без него они перестали бы быть собой. Однако с треугольниками не так уж трудно работать, если знать, как с ними общаться. Треугольник-руководитель. Положительные и отрицательные стороны. Руководящая должность сама по себе предполагает более или менее выраженное треугольное поведение. Поэтому, когда такую должность занимает истинный треугольник, Она усиливает его характерные черты, как положительные, так и отрицательные. Главное из них — следующие: Плюсы. Большая скорость мышления и решения проблем. Минусы. Возбудимость, раздражительность могут приводить к неоправданному риску. Плюсы. Всегда обещает помочь. Минусы. Если решение было неверное, то вряд ли признает ошибки. Отдает четкие и ясные распоряжения. Раздражается, когда находит ошибки у других. Грамотно делегирует поручения. Плюет на коллектив, присваивая всю славу себе. Люди для него винтики и шпунтики. Всегда готов к борьбе и обороне. Невыдержанность, заносчивость. Высокая работоспособность, увлеченность делом. Слишком многое требует от себя и других. Установка на успех в любом деле. К намеченной вершине пойдет по головам, потому что цель оправдывает средства. Всегда знает, как обогнать конкурентов и выполнить план. Умеет подать себя и своих подчиненных в выгодном свете. Может преувеличивать свои заслуги, манипулировать людьми и фокусничать с цифрами в отчете. Правильно реагирует в любой критической ситуации. Склонен к управлению через кризис. Итого, треугольники склонны к авторитарному стилю руководства, поэтому с ними надо держать ухо востро. И чтобы не попасть под раздачу и стать его любимчиком, надо правильно ему угождать. Как? Послушаем очередные советы психолога. Первое. Работайте хорошо и побольше. Соглашайтесь задержаться после работы или пропустить иногда обед, если того требует дело. Второе. Не отказывайтесь от роли вождя в своем коллективе и за его пределами, не нарушая, однако, дистанции с вашим непосредственным начальником. Третье. Принимайте инновации легко, без бурчаний. Радуйтесь тем изменениям, которые придумал ваш шеф. Четвертое. Сами генерируйте личные варианты решения проблем и предлагайте это так хитроумно, чтобы ваш начальник считал, что удачный вариант принадлежит ему. Не ставьте на обсуждение непродуманных и непроверенных решений. Как только это выяснится, вас разочаруются. Пятое. Всегда рассказывайте шефу, как идут дела на предприятии, ничего не скрывая. Если он узнает о ваших ошибках от других, он может вас понизить в должности. Шестое. Выражайте свои мнение так, как любит шеф-треугольник, кратко, ясно, по существу, избегая пустых и сумбурных разговоров. Седьмое. Развивайте и демонстрируйте начальнику вашу способность владеть собой в щекотливых ситуациях, а также умение оценивать обстановку. Восьмое. Не разносите сплетни в коллективе. Девятое. Всегда будьте готовы внимательно выслушать вашего начальника. Признаки стресса у треугольников и борьба с ним. Ну что? Вновь постучимся в кабинет психиатра? Какой диагноз он поставит треугольнику и какие средства от недуга он выпишет? Признаки стресса в психологии называют «искатели возбуждения». Их инициируют триггеры, которые, по сути, и подводят треугольников к черте сильного перенапряжения, которые в итоге вызывают инфаркты и инсульты. Первое. Сложная динамичная атмосфера со множеством возможностей к действию, которые могут привести к победе. Другая среда без выраженной мотивации достижения у них вызывает скуку. Второе. Нацеленность на покорение карьерных вершин. Они просто одержимы желанием сделать все лучше и быстрее других. Им нравится конкурировать с другими, реализовывать все свои цели и планы в самые короткие сроки. Третье. Им хронически не хватает времени, поэтому они работают днем и ночью, в офисе и дома, и даже в отпуске. Четвертое. Они вынуждены бороться с чувством усталости, часто используя для этого в качестве стимуляторов кофе или алкоголь. Постоянно находятся в движении, мало спят, редко отдыхают, ведь им надо успеть покорить массу вершин. Пятое. Пытаясь усидеть на нескольких стульях, также загоняет себя в состоянии хронического стресса. Шестое. Препятствия рождают в них агрессивность, но самое страшное — они боятся потерять контроль над ходом событий и развивают яростную деятельность, чтобы вернуть утраченные позиции. Если же это не удается сделать быстро, и тщетность усилий становится для них очевидной, загоняет себя в депрессию, которая становится основой серьезных недугов. Вы же знаете, что все болезни от нервов. Седьмое. Скорее всего, эта форма личности будет переживать стресс в двух ситуациях. Первое, когда потеряет контроль над событиями, потому что их слишком много. И второе — когда событий слишком мало, и они не в силах что-то изменить. В обоих случаях, не владея ситуацией, треугольник обычно действует во вред себе. Конкретные варианты этих и других ситуаций психиатры и неврологи заключили в таблицу вместе с рекомендациями по снижению стресса. Возможно, они помогут в трудную минуту. Вот краткий диагноз признаков стресса у треугольников. Эти данные важны прежде всего для тех, кто живет и работает вместе с этой формой личности. Конечно, их очень полезно знать и самим треугольникам, загнавшим себя в ловушку, однако не следует обольщаться, они не могут даже мысли допустить, что у них со здоровьем что-то не так. Признаки стресса у треугольников. Бурная деятельность. Как это проявляется, так они пытаются справиться с выходящей из-под контроля ситуации. и тогда треугольники с удвоенной энергией придаются работе. Гнев и ярость. Агрессия направляется на тех, кто под руку попался. Когда треугольник взялся за непосильное дело, виноваты будут другие, и именно на них будет направлена вся сила его негодования. Несдержанность. Что бы вы ни сделали и какие бы хорошие результаты ни принесли, услышите в этот момент только рычание треугольника. Это мне нужно было еще вчера. Скептицизм и недоверчивость. В каком бы выгодном деле вы не убеждали его в этом состоянии, вряд ли вам удастся ему угодить. Даже стараться не стоит. Нецензурная лексика. Конечно, это зависит от уровня культуры, но даже культурный треугольник может сорваться в состоянии стресса. Усиление привычек, особенно вредных. Начинает много курить и пить кто кофе, кто кое-что покрепче. Всклокоченный и растрепанный внешний вид. Это противоречит традициям треугольника в нормальном состоянии. Наоборот, обычно они, даже интенсивно работая, выглядят адекватными и владеют любой ситуацией. Торопливые резкие движения. Тоже не совсем обычное поведение для треугольника, движение которого довольно быстрые, но плавные при смене позы и жестикуляции. Частые ОРВИ, ОРЗ. Не мудрено. Такова реакция тела на сильный стресс. В норме же треугольники болеют. Крайне редко. Дистанцирование от членов семьи и друзей. В состоянии стресса они будут избегать именно близких. Гордым треугольником нужно не сострадание и не жалость, а уважение других. И они не хотят, чтобы другие видели их в слабом состоянии. Как же помочь треугольнику ослабить стресс? Треугольник борец во всем. По-своему воюет и со стрессом. Эксперты указывают на два этапа этой борьбы. Первое — отрицание или отказ признать стрессовое состояние. И второе — признание и поиск выхода. На первом этапе треугольники всё отрицают, игнорируют предупредительные сигналы, которые им посылает тело, прежде всего сердце, списывают всё на утомление и делают попытки расслабиться с помощью кофе или алкоголя. С головой уходят в работу, принося в жертву общения с другими обвиняют в промахах подчиненных и коллег. Но если стресс усиливается, расстраивая здоровье, то они готовы признать существование недуга. Но, к сожалению, слишком поздно. На втором этапе треугольник первым делом начинает усиленно заниматься спортом для укрепления здоровья. Правда, слишком неистово. Треугольник же за все берется слишком рьяно. В итоге усиленные физические нагрузки могут принести только вред поэтому дальше он решает воспользоваться услугами специалистов, медиков и психологов. И, как правило, строго следует их советам, старается выполнять медицинские и психологические рекомендации, но лишь на время. Как только почувствует себя нормально, снова бросается покорять вершины карьеры и успеха. А инфаркты и инсульта только этого и ждут. Поэтому им просто необходимо помочь преодолеть стресс вовремя и с минимальными потерями, Родные и близкие, друзья, коллеги по работе должны им в этом помочь. Следите за ранними признаками стресса, перечислены выше. Что конкретно надо делать? Если какой-то один признак вас лишь насторожит, то уже два и более признаков должны быть для вас сигналом тревоги. Бегом к врачу! Установите распорядок питания, сна и физических упражнений. Следите за тем, чтобы они не пропускали обед и не очень плотно ужинали, соблюдали калорийность пищи, хорошо спали. Треугольник, конечно, будет сопротивляться, но вы обращайтесь с ним, как с большим и капризным ребенком. Учите их отдыхать в лихорадочной гонке к сменяющимся друг друга целям. Время бездействия может быть коротким, но оно должно быть. Заставьте треугольника соблюдать режим. Придумайте систему успокаивающих знаков. Когда он разбушевался, подавайте ему незаметные знаки, приподнимите брови, слегка покашлите, прикоснитесь к руке или просто шепотом произнесите его имя. Сразу придет в себя и успокоится. Переключайте энергию в другое русло. Притормозите его неистовый трудоголизм. Попросите его посадить дерево на даче. Учинить крыльцо, вместе сходить в спортзал. Главное — отвлечь мысли треугольника от проблем, связанных с работой. Смените обстановку. Вытаскивайте треугольника к друзьям на дачу, устройте экскурсию на своем автомобиле по ближайшим городкам и деревням, сходите в театр, кино — больше впечатлений. Встречайтесь с одноклассниками, одногруппниками, друзьями молодости. В кругу старых друзей треугольник вспомнит, наконец, что есть не только работа, и что когда-то он мог радоваться простым развлечениям типа катания на весельной лодке по озеру. Заинтересуйте его курсами повышения квалификации, коллекционированием, социальными проектами. Это тоже метод отвлечения от его основной работы, и ему, естественно, как лидеру это понравится. Внушите ему, что стоит доверять другим людям, которые готовы прийти на помощь в трудную минуту. Конечно, треугольник будет долго сопротивляться, но, возможно, в период стресса ему все таки понадобятся люди, которым он сможет раскрыть душу, чем облегчить свое состояние. Больше смеха и шуток. Юмор поможет вам сохранить самообладание, а треугольнику снизить напряжение. Остроумие и способность шутить треугольники оценивают по достоинству. Итого. Треугольникам специалисты советуют обращать больше внимания на те предупредительные признаки, которыми у них сопровождается стресс, чтобы не запустить болезнь. Лицам из группы поддержки помочь треугольнику научиться расслабляться, прислушиваться к мнению других и доверять своим близким и коллегам ради собственного же блага. Взаимодействие с другими фигурами. Однако, каким воспринимает треугольника представители других форм, зависит как от ситуации контекста, так и от формы личности наблюдателя. Давайте вновь включим в себе профайлера и проанализируем оценки. Треугольная точка зрения. Треугольники часто видят у своих близнецов прежде всего отрицательную сторону. Таким образом, замечают недостатки и у себя. Поэтому, как говорят эксперты, в ситуации конкуренции между треугольниками каждый из них воспринимает уверенность другого в своих силах как высокомерие, тщеславие и амбициозность. Квадратная точка зрения. Квадраты же, наоборот, видят в треугольной форме больше позитива. Однако, когда треугольники придают их, круто изменяя положение и ход вещей, или вовлекают квадратов в открытую конфронтацию, где последний, как правило, терпит поражение, Квадраты разочаровываются в них и начинают считать их коварными эгоистами и хитрыми карьеристами. Прямоугольная точка зрения. Прямоугольники не могут дать твердую оценку треугольникам. Им нравятся их положительные черты характера, которых им самим не хватает. Уверенность в себе, настойчивость, мужество, непреклонность, упорство. Поэтому в глазах прямоугольника даже правая сторона треугольника может выглядеть левой. Определенность ограниченностью и нетерпимостью к чужому мнению, настойчивость поспешностью. Прямоугольники же служат источником проблем для треугольников вследствие своей неопределенности и непредсказуемости, а значит трудной управляемости. Кроме того, их неуверенность в себе раздражает треугольников, которые не уважают слабых людей в принципе. Но как только треугольник находит средство уменьшить неопределенность поведения прямоугольника, напряжение идет на убыль круглая точка зрения. Круги, как правило, у всех видят всегда только положительные качества, а недостатки стараются не замечать. Но именно у треугольников они в первую очередь подчеркивают отрицательные стороны. Они их считают эгоистичными, бездушными, использующими других людей в качестве средства для достижения личных целей. А для треугольников круги становятся часто источником напряжения. Если треугольники строго ориентированы на задачу, дело то круги склонны к общению на работе и через работу. Первые часто предъявляют вторым обвинение в недостаточно серьезном отношении к своим обязанностям и в излишней общительности. Зигзагообразная точка зрения. Зигзаги не любят находиться в подчинении треугольников, потому что им тоже не нравятся их отрицательные черты, которые усиливаются во время стрессовых ситуаций. Зигзаги их могут уважать, бояться, но очень редко любят. Да и треугольников раздражают зигзаги, потому что они не способны концентрироваться на главном и доводить дело до конца. Они как бабочки порхают от одной идеи к другой, что приводит треугольников в бешенство. А если эти формы личности вступили в конфронтацию, то неистовой борьбы за первое место. А победа дается им. Дорогой ценой.